259. Апрель 25. -е. Чем выше поднялся человек, тем больше и сильнее искушение, которое приходится ему преодолевать. Для алкоголика искушением будет лишней бутылка вина. Для великого духа все царства земные и богатство их и слава. И много силы надо, чтобы им не поддаться» и чем выше, тем опасности больше упасть. Падший ангел не символ, но действительность. Много побед человеческого духа над миром, его прельщениями было в прошлом земли, но было и много падений и поражений. Поражение приносило порою и славу земную, и власть, и богатство, а победа лишала всего. Но не мерами земными измеряются следствия духовной победы. Отнять их нельзя, но, видимо, явно они лишь в надземном. Также и следствия поражения духа уявляют себя там, где земное перестает быть. Качество воображения принадлежит к духовным богатствам. На земле обладатель его может ютиться в жалкой лачуге, но в мире надземном, где все творится и движется мыслью, воображение становится бесценным сокровищем духа. Конечно, имеется в виду воображение чистое и незапятнанное, творящие принципом красоты. Так различаются между собою ценность духа и богатство земны. Можно тратить силы на приобретение тех и других, но знающий выберет то, что от духа. Вещи земные обречены на уничтожение. Вещи земные могут сопровождать только земной путь человека. Дальше они идут. Собирателям земной собственности следует об этом подумать. Учение требует от человека понимания смысла и значения земной собственности. Учение говорит, владейте всем, чем хотите, но ничего не считайте своим. И знаете, что все дает только на время. Нет ничего более нелепого, чем положение, когда человек, умирая, освобождаясь от тела, переносит с собой в мир тонкие пережитки земной собственности в своем воображении и окружают себя ими. Учение освобождает человеческий дух от чувства призрачной собственности. Нет для земли это надо, но выше. Призрачная собственность в мире надземном создает для человека узы. Силою духа разбиваются цепи земные, и не только цепи богатства, но много оков может влочить на себе человек. И трудно даже сказать, которые из них будут более тяжкими, и наиболее связывающими свободу духа. Несомненно одно — освободиться от них, ото всех надо пока еще на земле. Трудно освобождаться от духовных наростов и язв в мире внеплотном.